Глава вторая. Обсуждаются планы. Радости бивака в ясные ночи тоже в дождливые, мы останавливаемся на компромиссе. Первые впечатления о Манмарансе, опасения, что он чрезчур совершенен для мира сего, впоследствии откладываются как неосновательные. Заседание закрывается. Мы вытащили карты и принялись обсуждать планы.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 Джош и я стояли за бивак. Это будет так вольно и дико, так патриархально. Золотистое воспоминание о солнце медленно угасает в сердцах холодных, печальных облаков. Умолкнув, как пригорюнившиеся одети, птицы прекратили песни, и только жалобный клик волиной курочки и резкое карканье дергача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 и обвивает её серебряными руками а мы смотрим как она течёт вся лепеча вся напевая навстречу ластерину морю пока голоса наши не умолкнут и трубки не погаснут и странные полурадостные полупечальные мысли овладевают нами в сущности достаточно заурядными будничными юнашими и не то хот ты говорить Наконец мы встаем со смехом и, выколотив догоревшие трубки, вымолвив доброй ночи, засыпаем под тихими большими звездами, убаюканные плещущей водой и шелестящими деревьями. И снится нам, что земля снова молода, молода и нежна, какой была прежде, чем в века забот и тревог, избороздили ее прекрасный лик, прежде чем грехи. И безумие её детей состарило её любящее сердце. Снова нежна, как в минувшие дни, когда став впервые матерью, нянчила нас, детей своих, на собственной глубокой груди, прежде чем ухищрение размалёванной цивилизации вымынили нас из её любящих объятий, а ядовитые насмешки искусственности внушили нам стыд. к простому житию, которое мы вели с ней, и простому величавому жилищу, в котором родилось человечество, столько тысяч лет назад. Гарис заметил: а если пойдёт дождь? Вдохновить Гариса нет никакой возможности. В Гариси нет поэзии, нет дикого стремления к непостижимому. Он никогда не плачет, сам не зная почему.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 Гарис возьмёт тебя под руку и скажет: "Знаю, в чём дело, старина, ты схватил простуду. Пойдём ко со мной, здесь за углом я знаю местечко, где можно выпить лучшего шотландского виски, который тебе когда-либо приходилось отведать. Не успеешь оглянуться, всё как рукой снимет". Гарису всегда известно местечко за углом, где можно получить что-нибудь выдающееся из области напитков.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 установишь свою сторону чудеснейшим образом, как вдруг он, что из силы дёрнется своего конца и сразу испортит всё дело. Эй, что ты там вытворяешь, кричите вы? Это ты вытворяешь, огрызается он. Отпусти, слышишь, отпусти. Не тяни, ты всё портишь, тупоголовый осёл, ревёте вы. Вовсе нет, взвизгивает он. Отпусти ты со своего конца.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 Часть у вас имеется про запас бутылка того добра, которое веселит душу и опьяняет. Если отведать его в должном количестве, и благодаря ему у вас пробуждается достаточный интерес к жизни, чтобы захотелось лечь спать. Но тут вам снится, что к вам на грудь внезапно усел со слон, что произошло извержение вулкана, повергшее вас на дно морское.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 опрокинула негодную палатку, как мне сдаётся, говорит он. А где же бил? Тут вы оба возвышаете голос и взываете к билу, и земля под вами качается, колышется, и слышный вами раньше голос откликается из-под развалин. Уберётесь вы из моей головы или нет? И наружу выкарабкивается бил, грязный и помятый, и вдобавок в неуместно задорном настроении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 по неведомой человечеству причине в виде маленького фокстерьера наблюдающееся в манмарансе выражение о как греховен сей мир и как бы я желал сделать его лучше и благороднее не раз вызывало слёзы на глазах набожных старичков и старушек когда он впервые пришёл жить на моём иждевении я и не надеялся что мне удастся надолго сохранить его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 и узнал, что мой садовник выиграл без моего ведома 30 шиллингов на пари благодаря его проворству в ловле крыс, тогда я начал подозревать, что быть может, манмаранси и пробудет ещё немного на земле. Околачиваться у конюшен, набрать стаю самых непозволительных собак, каких только можно разыскать в целом городе и повести их в поход по притонам на бой с другими непозволительными собаками. Вот как Манмаранси понимает жизнь, и вот почему, когда я уже говорил, предложение, касающееся трактиров и постоялых дворов, заслужило самое недвусмысленное его одобрение. Решив таким образом вопрос о ночловках, куда удовлетворение всех четырёх, нам оставалось обсудить, что мы возьмём с собой. И только мы начали это обсуждение, как Гари заявил,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 Видя уже имевшее у меня предчувствие, что немножко горячего виски с ломтиком лимона принесёт пользу моей болезни, приём были единодушно отсрочены до следующего вечера. И собрание, надел шляпы и разошлось.